Северный Рим бегом от Джульетты. Вената. Каждое утро нас будил шум крыльев и громкое курлыканье. Эта парочка голубей начинала свои весенние игры. Видимо, традиционные танцы по кругу — это слишком банально для города Ромео и Джульетты. Они прилетали вместе, дама быстренько забиралась на подоконник за приоткрытые ставни небольшого дома прямо напротив нашего балкона. И начинала нежно мурлыкать. Кавалер вздыхал, расправлял перья и, присев на скат соседской крыши, заводил сиренады, постепенно увеличивая громкость и входя в раж. Дама сдавалась где-то через полчаса. Оценив по достоинству артистизм партнера, во всяком случае после завтрака парочки уже не было. «Что поделаешь, мы в Вероне?» Я долго ее избегала, не цепляли рассказы знакомых, Не цепляли фотографии, но ну никак. А в фильме «Письма к Джульетте» глаза мои увлажнялись скупыми женскими слезами по мере продвижения героев поближе к сиене. Но рано или поздно должен был дойти черед и до Вероны. И как же я была не права, обходя этот город стороной, а может, наоборот, все приходит в нужное время? Верона тронула сердце красотой улочек и площадей, изгибов реки. И веронцы оказались не менее душевными и милыми, а может, просто повезло? Верона – очаровательный, очень итальянский город. Как она смогла сохранить эту классическую итальянскость? Удивляюсь, деление ее в свое время на французскую и австрийскую части, венецианское влияние должны были сильно изменить этот город, но этого, к счастью, не произошло. Говорят, что ранней зимой Верона становится голубовато-прозрачной. Здесь надо найти свой маленький бар на маленькой площади, свою тротторию, увидеть рассвет у моста Костельвикьо и закат от замка Сан-Пьетро. Каждый найдет свой собственный уголок и свой собственный кусочек счастья. от Джульетта... «Это просто бренд для туристов, не обращая внимания», сказал веронский писатель Эммануэли дельмильо, когда я пожаловалась на зашкаливающие все мыслимые пределы культ любви и культ Джульетты в этом городе. Первым делом мы отправились, конечно, есть в тротторию под названием Троризотто в соседнем переулочке. Меню дня включало и кофе, и дольче сладости, и четверть бутылки домашнего вина на нос. Вино оказалось так себе, в остальном все было выше всяческих похвал. Маленькая тротория с хмурой сеньорой и веселым сеньором была заполнена местными, забежавшими на обед. А меню предлагало аж три варианта, в одном из которых оказались фрикадельки из конины с картошкой. Об этом кричала надпись мелом на доске. «Сегодня фрикадельки из конины!» Но я взяла классическую тольятто, порезанный тонкими полосками стейк на гриле на подушке из рукколы с лепестками твердого сыра сверху. Кульминацией обеда оказалось первое блюдо – паста. Потом друзья объяснили, что в Венете это блюдо называется кальсунсеи. «З» в данном случае читается как «С». Маленькие кальсони, хотя не имеют ничего общего с кальсони традиционными, а еще иногда его называют креспола. Начинка этого слоеного пельменя большого размера была из рикотты, артишоков и чего-то еще, что уже не имело никакого значения, потому что вкусно было неимоверно. Так что сразу после приезда города мы не увидели. Силы были только отползти обратно и упасть в кровати. А потом мы отправились гулять. Сначала в Костыльвекио, и как бы не расхваливали его виды на закате, Ранним утром он произвёл ещё большее впечатление, а я восхищалась веронскими окошками и балкончиками. В Вероне есть свои архитектурные и исторические шедевры. Но, как всегда, меня в первую очередь интересовал сам город, его улочки, его окна и балконы, его атмосфера и его душа, если, конечно, её удаётся почувствовать. Мы сидели с чашечкой кофе в крохотном кафе на углу отарок с болтали с официанткой и смотрели на группы туристов, которые вереницей тянулись к и не отходили от гида ни на шаг. А за углом пустая улочка и наглухо закрытые ворота, и лишь с балкона женщина выбивает коврик. Там на доме маленькая табличка. Дом Ромео. И никого. Культ Ромео и Джульетты? Нет, только культ Джульетты, а Ромео, а это, собственно, кто? И вообще, вся эта история родилась в Сиене. Джульетта Толомея, чья семья вела свой род, как им хотелось верить, от фараона Птолемея и Ромео Солимбени, две самых известных и значительных семьи средневековой Сиены, герои этой драмы, скажут в Тоскане. «По дороге во Фнак?» За виниловыми дисками традиция, мой спутник спросил, кивнув в сторону, «Это то, что я думаю?» Это было именно то. Арка и двор, в который невозможно было даже заглянуть, не то что войти, столько народу там толпилось под балконом Джульетты. И так до позднего вечера. Лишь рано утром мы вошли в совершенно пустой двор к пустому балкону, и я, ну, положено же, схватила бедную каменную Джульетту за правую часть бюста, отполированную до блеска. В самом Фнаке через два дня на окнах висели названия «Тронни», а сам Фнак таинственным образом исчез. Внутри не изменилось ничего – те же диски и фильмы, те же книжные полки, но пропали удобные холщовые сумки с фирменным названием. Вот так за одну ночь в Вероне исчезают и рождаются универмаги. Самый лучший вид на город, на мой взгляд, от замка Сан-Пьетро. Отсюда весь город как на ладони, с колокольнями среди терракотовых крыш. Изгиб реки Адиджа напоминает Арно, и Верона становится очень похожей на Сиену если бы то стояла на месте Флоренции. А вот разрекламированный вид с башни Ламберти совершенно не впечатлил. Знакомая, часто бывающая в Вероне, велела обязательно идти к старому мосту понте пьетра Там на улочках лучшие тротории с террасами прямо у воды, где быстрая Адидже заглушает все звуки. Мы отправились туда в тот день, который оказался днем Веронского марафона. К обеду все отбегались и прямо на улице понто пьетра установили жаровни и котлы. Расставили столы, и участники марафона и их болельщики рассаживались вдоль длинных столов вдоль всей улицы. Редкие прохожие обреченно слонялись между столов, понимая, что сегодня здесь поесть вряд ли удастся. Нам повезло, нырнули в проулок и увидели несколько незанятых столиков. Правда, и террасы над рекой здесь не было, но зато был огромный выбор тосканских вин. А как здесь готовят? Таверна Верона Антика, домашняя таверна с умопомрачительной кухней. За соседний столик приземлилась супружеская пара средних лет из тосканской картоны. С сеньоры мы моментально подружились, мурлыча от счастья, над горшками с палентой. Тут я должна признаться, что паленту тихо ненавижу ту которую подают в туристических ресторанах и отелях италии и хорватии кусок жесткой как подошва нарезанный прямоугольниками с прессованной кукурузной каши. Полента таранья в горшочке из печи разливающаяся золотая смесь нежнейшей крупы с несколькими видами сыра оказалась шедевром. Тосканка затребовала повара и рыдая от блаженства высказала ему свои комплименты. Я взрыдала в унисон, и мы получили дегустационный сет из четырех видов разного оливкового масла. От смеси веронских с тосканскими оливками до масла с озера Гарда и гору хлеба, которым без остатка вымазывали глубокие мисочки. Второе блюдо мы выбирали долго. Увидев слово «триппа», я уже не хотела думать ни о чем другом, но официант отговорил «сеньора». «Это все же зимнее блюдо. У нас триппу прекрасно готовят, но, может, попробуете что-то новое?» Официант оказался хозяином заведения. Он ходил между столиками, общался с клиентами, нежно поглаживал по плечикам молодых девушек и заговорщически шептался с солидными сеньорами. Помните фильм «Крестный отец» и Луку Брази огромного наемного киллера из семьи Дона Корлеона? Хозяин Вероны Антики Был его близнецом, угрожающего вида гора с таким же выражением лица, так оказалось, что он репетирует в глубине своей таверны, и чтобы ваш первый ребенок был мужского пола. Колоритная личность. Но сначала, ранним утром того же дня, мы отправились в сады Палаццо Джусти. По дороге попадались марафонцы, уже с трудом передвигавшие ноги, взмокшие от пота. Они бежали и бежали, но главное впечатление – старушка лет 70 свежая и цветущая, с хорошей скоростью бегущая позади трёх вымотанных марафонцев, один из которых был её внуком. Легко идущая на дистанции бабулька с сумкой и в платье подгоняла спортсменов «Быстрее! Быстрее! Ну давай же!» В садах не было никого. Мы гуляли по дорожкам в сопровождении большого серого кота. Котов там великое множество, судя по расставленным в уголке сада мискам. Коты осторожны, в руки не даются, близко не подходят. Но наш серый гид отработал свое содержание по полной. Он появлялся впереди на тропинках и показывал, куда идти. Ждал, пока останавливались и снимали. Наверху, над садом, мы прошлепали босиком по молодой зеленой траве и уселись на скамейку с видами на башни и крыши как раз вовремя. Начал один собор, потом другой, то далеко, то близко, мелодии менялись, колокола звонили то глухо, то нежно, и так полчаса разливался колокольный звон над Вероной под нашими ногами. «Сколько же в Вероне народу, мама Мия, особенно воскресным вечером! Но здесь легко находятся маленькие площади, с такими очаровательными балкончиками в цветах, что хочется жить именно здесь, на площади!» за тяжелыми старыми ставнями-дверьми французских окон в пол, среди увитых плющом обшарпанных стен. И снова гулять от балкона к окошку, от барельефа к дверце, мимо теней и отражений, и находить следующую площадь, еще милее первой. Даже пьяца Эрбе и набережные на фото, которые я видела до поездки, были совсем другими, реальная Верона радовала и удивляла а вечером пожилая группа бацила блюз на очередной маленькой площади. И такие же немолодые веронцы, рассевшиеся на стульях, притоптывали и прихлопывали. Есть города, уснувшие давным-давно, как Равенна, или пустые и безжизненные, несмотря на свою красоту, как старый город Бергамо. Верона сумела остаться живой, очень итальянской сохранив лишь воспоминания о французских или австрийских, или венецианских временах. Поэтому столько народа идет по своим делам, кто в школу, кто на работу, по мосту Костельвекйо, делая его живым, а не музейным. Поэтому полны улицы не только туристами, но и веронцами по вечерам. С риском для жизни крохотных собачек на поводках у гламурных сеньор. Затопчут же! И даже очень нежный официант в кафе Дель Театро не раздражает, когда он всплескивает руками, отставив грациозно пальчик. «Ах, пепельница грязная, как страшно жить! Я немедленно ее заменю!» А другой официант, узнав, что нам обязательно нужен пармезан, вспыхивает от счастья. «Конечно, я мигом к этому блюду без пармезана никак!» Северный Рим, как часто зовут Верону, Несмотря на возраст, живой и настоящий, как и сама Сита Этерна. Наверное, и надо было так долго ждать, чтобы открыть для себя Верону. А на могилку, притворно всхлипнув в тот самый первый приезд, спросила я, «Мы так и не сходим?» «Обойдёшься», — ответили мне, сразу поняв, о чьей могилке, то есть гробнице, я спрашиваю. И, вспомнив многочисленные прилавки на пьяцца Эрбе со скульптурными парочками, слившимися в объятии, или печальной девушкой в белом на каждом углу, я радостно поддержала. Вот и ладно, а то достали они уже этой Джульеттой.